Утро 13 февраля, которое читатели всего правдивого повествования знают, это не хуже, чем мы, было кануном дня, назначенного для слушания дела миссис Бардл. Оказалось беспокойным для мистера Сэмюэла Уэллера, непрерывно путешествовавшего от Джорджа и Ястреба к дому мистера Перкера и обратно с 9 часов утра и до 2 часов дня включительно.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 недурным обедом и ждал у буфетной стойки стакана горячей смеси, в которой мистер Пиквик посоветовал ему утопить усталость, вызванную утренними прогулками, когда юнец ростом около трех футов, в шапке и бумазейных штанах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 — Рискните сообщить ему это, сэр, — ответил Сэм. Получив такие полномочия, юный джентльмен удалился и разбудил при этом все эхо во дворе Джорджа, изобразив несколько раз с удивительной чистотой и точностью свист погонщика скота голосом, отличавшимся своеобразной полнотой и звучностью.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 Затем, посмотрев внимательно, нет ли на перье волоска и вытерев стол, дабы не оказалось хлебных крошек под бумагой, Сэм засучил обшлага куртки, раздвинул локти и приготовился писать. Для леди и джентльменов, которые не имеют привычки посвящать себя искусству каллиграфии, написать письмо...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 — Здорово, Сэмми, — сказал отец. — Здорово, мой Лазоревый, — отозвался сын, кладя перо. — Каков последний бюллетень у мачехи? — Миссис Веллер очень хорошо провела ночь, но на редкость несговорчиво и неприятно сегодня утром. Это клятвенно удостоверяет Т. Веллер-старший, эсквайр. — Вот последний бюллетень, Сэмми, — ответил мистер Уэллер, разматывая шар. — И никакого улучшения, — осведомился Сэм. — Все симптомы угрожающие, — отозвался мистер Уэллер, покачивая головой. — Ну, а ты что тут поделываешь? — Туговато дается наука, Сэмми. — Я уже кончил, — сказал Сэм с легким замешательством. Я писал. — Это я вижу, — отозвался мистер Уэллер. — Надеюсь, не молодой женщине, Сэмми. — Что толку отрицать, — сказал Сэм.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 — ответил Сэм. — Очень рад это слышать, — сказал мистер Уэллер. — Стихи — ненатуральная вещь, никто не говорит стихами, разве что приходский сторож, когда он является засветочным ящичком, или уориновское вакса, да ролиндовское масло, а не то какой-нибудь плаксивый парень. Никогда не опускайся до поэзии, мой мальчик. Начинай сначала, Сэмми. Мистер Уэллер взял трубку с видом критическим и глубокомысленным, а Сэм начал снова и прочитал следующее.